Глава 14 Вот так и началась наша жизнь на земле цыгана. Другого имени дому мы найти не сумели. — Мы будем называть его землей цыгана, — сказала Элли. — На показ, Пусть знают. Будет вроде вызова. Тебе не кажется? — Это наша земля, и пусть та цыганка с ее предостережением катится куда подальше. Она снова стала самой собой, живой и веселой, как прежде, уже на следующий день. И очень скоро мы занялись хлоптами по устройству домашнего очага и принялись знакомиться с окрестностями и соседями. Мы с Элли спустились вниз по дороге к коттеджу, в котором жила старая цыганка. Я подумал, что было бы неплохо, если бы мы застали ее копающейся в своем огороде. Тот единственный раз, что Элли ее видела... Был, когда она предсказывала нам судьбу. Если б Элли увидела, что она самая обыкновенная старуха, копает в огороде картошку... Но мы ее не увидели, и коттедж цыганки оказался заперт. Я спросил у соседки, не умерла ли старая женщина, но та покачала головой. Она, должно быть, ушла. Она, знаете, временами куда-то уходит. Она ведь настоящая цыганка. Из-за этого долго оставаться в домах не может. Уходит бродить, потом возвращается обратно. Женщина постучала себя пальцем по лбу. — У нее тут, наверху, не все дома. Чуть погодя, она спросила, пытаясь как-то прикрыть любопытство. — А вы из того нового дома, что выше по дороге, да? Того, что на верхушке холма только что построили? — Да, верно, — ответил я. — Мы вчера въехали. — Дом ваш чудесно выглядит, — сказала женщина. — Мы все ходили смотреть, когда он строился. — Совсем другое дело. Правда ведь видеть такой дом вместо тех мрачных деревьев, что там раньше росли? И она спросила Элли. — А вы дама из Америки, да? — Мы так про вас слыхали. — Да, — подтвердила Элли, — я американка. Или вернее была, но теперь я замужем за англичанином, так что стала англичанкой. И вы приехали сюда, чтобы здесь жить? Мы сказали, что так оно и есть. Ну, надеюсь, вам здесь понравится. Наверное, понравится. То он у нее был неуверенный. А почему, может, не понравится? Ну, место уже очень глухое, знаете, там, наверху. Людям часто не нравится жить в таких глухих местах посреди густых деревьев. — Земля цыгана, — сказала Эли. — Ах, так вы знаете, как это место в нашей округе зовут. Вот оно что. Но дом, который там раньше был, назывался башни Не знаю, почему. Там ведь ни одной башни не было, по крайней мере, в мое время. — Мне кажется, башни — глупое название, — сказал Элли. — Я думаю, мы по-прежнему будем называть его землей цыгана. — Если так, нам надо сообщить об этом на почту, не то нам не смогут доставлять письма, — сказал я. «Да, ты прав, не смогут». «Впрочем, мне вдруг подумалось, разве это имеет какое-то значение?» — спросил я. «Разве не гораздо приятнее будет, если мы вообще не станем получать никаких писем?» «Это может вызвать массу осложнений», — возразила Элли. «Мы даже не сможем получать наши счета». «Это была бы замечательная идея», — настаивал я. — Вовсе нет. Явились бы судебные приставы и встали лагерем вокруг нас, — трезво рассудил Элли. И, кроме того, мне не понравится не получать никаких писем. Я хочу получать письма от Греты. — Не будем о Грете, — сказал я. — Давай-ка пойдем знакомиться с округой. И мы отправились знакомиться с деревней. Кингстон-Бишоп оказался очень приятной деревушкой, с довольно приятными людьми, которых мы встречали там в лавках. Ничего зловещего в нашей округе не обнаружилось, но нашим слугам здесь не очень нравилось. Тогда, через некоторое время, мы устроили так, чтобы наемные автомобили отвозили их по выходным в ближайший Приморский город или в Маркет Чадуэлл. Они не выказывали большого энтузиазма по поводу местоположения нашего дома, но дело было не в суеверии, и это их не беспокоило». — Я же, — говорил Элли, — никто не может сказать, что в нашем доме бродит привидение, ведь он только что построен. — Нет, — согласилась Элли, — дело не в доме. Тут все в порядке. Это все снаружи. Это дорога. Там, где она изгибается, вьется вокруг деревьев и в том ужасном мрачном закоулке леса, где стояла эта женщина, заставившая меня чуть ли не подпрыгнуть от неожиданности. — Ладно, — сказал я. В будущем году мы, возможно, вырубим те деревья и насадим вместо них кучу рододендронов или чего-нибудь еще в этом же роде. Мы продолжали строить планы. Приехала Грета и провела с нами весь конец недели. С энтузиазмом хвалила наш дом и поздравляла нас обоих с тем, как замечательно подобрана наша мебель, картины занавеси и вся цветовая гамма. Она вела себя очень тактично. Когда выходные закончились, она заявила, что не хочет дольше нарушать наш медовый месяц, тем более, что ей все равно нужно вернуться на работу. Элли просто наслаждалась, показывая Грете наш дом. Я мог ясно видеть, как моя жена к ней привязана. Я старался вести себя благоразумно и приятно, но был рад, когда Грета уехала назад в Лондон. Ее присутствие требовало от меня слишком большого напряжения. Прожив там две недели... Мы были приняты местным обществом и познакомились с местным богом. Как-то перед вечером он явился к нам с визитом. Мы с Элли спорили о том, где надо сделать цветочный бордюр, когда наш корректный, а по мне так какой-то ненастоящий слуга, вышел к нам из дома и объявил, что майор Филпот ждет в гостиной. Тогда-то я и прошептал Элли чуть слышно «Бог!». А Элли спросила, что что я хотел этим сказать. Это местные жители так к нему относятся, пояснил я. Итак, мы вошли в гостиную, и нам навстречу встал майор Филпот. Это был человек лет 60, неприметной внешности, одетый в обычную для загородной жизни и довольно потрепную одежду. Волосы его с сильной проседью заметно поредели на макушке, над верхней губой топорщились короткие жесткие усики. Он извинился, что его жена не может нанести нам визит, она не совсем здорова, объяснил он. Усевшись снова, майор принялся болтать с нами о том, о Сюэм, ничто из того, что он говорил, не казалось ни примечательным, ни не особенно интересным. Однако майор обладал удивительным умением сделать так, что в его присутствии все чувствовали себя легко и свободно. Он лишь слегка касался самых разных сюжетов. Он... Не задавал прямых вопросов, но очень скоро в его голове сложилось четкое представление о том, что особенно интересует каждого из нас. Он беседовал со мной о рысистых бегах, с Элли о том, как разбить здесь сад и какие растения лучше всего принимаются в здешней почве. Он один или два раза побывал в Штатах. Он выяснил, что, хотя Элли не очень по душе посещать скачки, она любит ездить верхом. И он рассказал ей, что если она соберется держать у себя лошадей, то сможет проехать по особой тропе через сосновый лес, которая выведет ее на такую часть вересковой пустоши, где можно прекрасно пустить лошадь в галоп. Затем мы подошли к разговору о нашем доме и о россказнях про землю цыгана. «Я вижу, вам известно местное название», — сказал он, — «и, видимо, местные суеверия по этому поводу тоже». — И цыганские предостережения в изобилии, — сказал я, — в невероятном количестве. Более всего от старой миссис Ли. — Да что вы! — поразился Филпот. — Бедная старушка Эстер! Неужели она вам досаждала? — Она что, малость не в себе? — спросил я. — Не настолько, насколько любит демонстрировать. Я чувствую себя более или менее за нее ответственным. — Это я поселил ее в том коттедже, — признался он. — Только она не очень-то благодарна мне за это. Я привязан к старой плутовке, хотя она порой бывает несносна. — Своими предсказаниями? — Да нет, не обязательно ими. — А что, она предсказывала вам будущее? — Не знаю, можно ли это назвать предсказанием будущего, — ответил ему Элли. — Скорее, это было предостережение, чтобы мы сюда не приезжали. Мне это представляется довольно странным. Щетинистые брови майора Филпота взлетели вверх. Она обычно медоречива в своих предсказаниях судьбы. Красивый незнакомец, свадебные колокола, шестеро деток, горы счастья и куча денег, и все это у вас на ладони, моя красивая дама. Майор вдруг довольно похоже изобразил цыганское нытье старухи-гадалки. Цыгане часто стояли здесь табором, когда я был мальчишкой, сказал он. «Видно, тогда-то я и привязался к ним всей душой. Конечно, они склонны к воровству, но меня всегда к ним влекло. Если не ждать от них, чтобы они были законопослушны, то они народ вовсе неплохой. Ох, и много жестяных плошек цыганской похлебки я успел съесть, когда еще в школе учился. Моя семья чувствовала себя как-то обязанной миссис Ли». Ведь она спасла жизнь одному из моих братьев, когда тот был ребенком. Выловила его из пруда, когда он под лед провалился. Я сделал неловкое движение и сшиб со стола стеклянную пепельницу. Она разлетелась на куски. Я подобрал осколки. Майор Филпот мне помогал. — Я думаю, на самом деле миссис Ли совершенно безопасно, — заключила Элли. Ужасно глупо было так перепугаться тогда вы перепугались, да? — брови майора снова высоко поднялись. — Меня вовсе не удивляет, что она тогда перепугалась, — сказал я. Это было больше похоже на угрозу, чем на предостережение. — На угрозу? — переспросил он с недоверием. — Ну, на мой слух, это прозвучало именно так. А потом, в первый же вечер, как мы сюда приехали, случилось кое-что еще. Я рассказал ему про камень, влетевший в гостиную, разбив стеклянную дверь террасы. — Боюсь, в наши дни довольно много юных хулиганов развелось вокруг, — сказал он. — Хотя здесь у нас они не так уж многочисленны. Во всяком случае, у нас не так худо, как в других местностях. Но все же, к сожалению, иногда такое случается. Майор Филпот взглянул на Элли. — Мне очень жаль, что вас напугали в первый же вечер по приезде сюда. Это просто безобразие то, что случилось. — О, я уже оправилась от этого испуга, — утешила его Элли. — Но ведь это еще не все. Было еще кое-что. Еще кое-что. Оно случилось вскоре после первого происшествия. Я рассказал майору и об этом тоже. Однажды утром, спустившись вниз, мы обнаружили на террасе мертвую птицу, пронзенную насквозь ножом, а при ней небольшой обрывок бумаги с малограмотной запиской. «Убирайтесь отсюда, если понимаете, что для вас хорошо». Тут Филпот по-настоящему рассердился. Он сказал, «Вот об этом вам следовало заявить в полицию». — Мы не хотели, — ответил я, — ведь в конечном счете это лишь настроило бы того человека, кто бы он ни был еще более против нас. — Ну, всему этому должен быть положен конец, — заявил Филпот. Вдруг он заговорил, как мировой судья. — Иначе, вы же понимаете, люди станут это продолжать. Подумают, что это весело, забавно. Мне так кажется. Только... Только это выглядит не просто как забава. Гадко, зловеще. — Не похоже, — он говорил словно с самим собой. — Вряд ли похоже, чтобы кто-то имел какую-то обиду на кого-то из вас. Личную обиду, хочу я сказать. — Нет, — ответил я, — такого быть не может. Мы оба здесь чужие. — Я займусь этим, — пообещал Филпот. Он поднялся, собираясь уйти, и оглядел все вокруг. — А знаете, — сказал майор, — мне нравится этот ваш дом. Я-то думал, что он мне не понравится. Я добропорядочный обыватель, старый консерватор, знаете ли, из тех, для кого придумано название «Стародум». Мне по душе старые дома и старые строения. Мне не нравятся все эти похожие на спичечные коробки, словно производственные здания, поднимающиеся теперь по всей стране. Огромные коробки, вылитые пчелиные ульи. Мне нравятся здания с какими-то украшениями на них, с какой-то грацией. Но мне понравился ваш дом. Он очень прост и, по-видимому, очень современен, но в нем есть форма и свет. И когда вы смотрите из него наружу, «Ну, вы видите вещи иначе, чем видели их до сих пор. Очень интересно, кто его архитектор, англичанин или иностранец?» Я рассказал ему про Сантоникса. м, -м, -м, -м произнес он, — «кажется, я читал о нем где-то. Могло это быть в журнале «Дом и сад». Я сказал, что он широко известен. Мне очень хотелось бы встретиться с ним как-нибудь». «Хотя, боюсь, я не знал бы, о чем с ним разговаривать. Я совсем не разбираюсь в искусстве». Потом он попросил нас назначить день, когда мы могли бы прийти к нему на ланч и познакомиться с его женой. «Тогда вы посмотрите, понравится ли вам мой дом», — сказал он. «Я думаю, это старый дом», — предположил я. «Построен в 1720 году. Хороший период». Первый дом на этом месте был Елизаветинский. Он сгорел примерно в 1700-м, и новый был построен на его месте. Примечание. Елизаветинский стиль в архитектуре. Стиль времен королевы Елизаветы I. Елизавета I правила Англией и Ирландией с 1558 года по 1603. «Вы, значит, так всегда тут и жили?» — спросил я. Я, конечно, не имел в виду лично его, но он меня понял. Да, мы здесь с елизаветинских времен порой процветали, порой терпели крах, продавали землю, когда дела были плохи, снова ее выкупали, когда дела поправлялись. «Я буду рад показать его вам обоим», — сказал Филпот и, взглянув на Элли, улыбнулся. «Я знаю, американцам нравятся старинные дома». — А вот вы, скорее всего, будете от него. Далеко не в восторге, — предупредил он меня. — Ну, я не стану делать вид, что разбираюсь в старинных вещах, — сказал я. И майор решительно зашагал прочь. В машине его ждал спунель. Машина была потрепанная и побитая старой модели, и краска местами уже потерлась, но у меня к этому времени образовалось новое понимание ценностей я сознавал, что в этой части света он все равно был Господом Богом и что он уже поставил на нас с Элли печать своего одобрения. Я мог это видеть. Элли ему явно понравилось, и я был склонен думать, что и я тоже, хотя замечал, что он время от времени окидывал меня оценивающим взглядом, пытался быстро составить суждение о чем-то таком, с чем до сих пор ему встречаться не приходилось. Когда, проводив его, я вернулся в гостиную, Элли осторожно складывала осколки стекла в мусорную корзину. «Мне так жалко, что пепельница разбилась, — сказала она. — Она мне нравилась. — Ну, можно ведь найти такую же, — утешил я. — Она ведь не старинная. — Я знаю. — А что тебя так испугало, Майк? Я на миг задумался. То, что сказал Филпот. Это напомнило мне то, что со мной случилось, когда я совсем еще мальчишкой был. С моим дружком мы тогда с уроков сбежали и отправились на местный пруд, на льду покататься. Лед нас, маленьких идиотов, держать не желал. Дружок мой провалился и утонул прежде, чем кто-либо успел его вытащить. Как ужасно! Да, а я совсем забыл об этом, пока Филпот не рассказал про своего брата. «Он мне нравится, Майк. А тебе?» «Да, очень. Интересно, что у него за жена?» Мы отправились на ланч к Филпотам в начале следующей недели. Их дом в георгианском стиле, белый, с довольно красивыми очертаниями, не представлял собою ничего особенного. Примечание. Георгианская архитектура – общий термин для обозначения всей архитектуры XVIII века, то есть периода правления королей Георгов – Георга I, II, III – в период с 1714 по 1820 годы. Внутри он несколько обветшал, но выглядел вполне комфортным. На стенах длинный столовый, висели портреты, которые я принял за портреты предков. Большинство из них были очень плохие, хотя, если бы их почистить, возможно, они смотрелись бы лучше. Был там один портрет светловолосой девушки в розовом атласном наряде, который привлек мое внимание. Майор Филпот улыбнулся и сказал, вы выбрали нашу самую лучшую. Это же Гейнсборо, и притом очень хороший, хотя его героиня в свое время стала причиной целого ряда неприятностей. Были сильные подозрения, что она отравила собственного мужа. Возможно, эти подозрения — просто результат предубеждения, так как она была иностранкой. Джервейс Филпот случайно познакомился с нею где-то за границей. На ланч были приглашены еще несколько соседей познакомиться с нами. Доктор Шоу, показавшийся мне очень доброжелательным и очень утомленным человеком, Ему пришлось спешно уйти, прежде чем мы покончили с едой. Был там викарий, молодой и все принимающий всерьез, и пожилая дама с устрашающей командным голосом, который выращивала декоративных собачек корги. И была там еще высокая, красивая, смуглая и темноволосая девушка по имени Клаудио Харткастл, которая, казалось, жила исключительно ради лошадей, хотя в этом ей очень мешала аллергия. Она страдала от яростных приступов сенной лихорадки. Они с Элли как-то сразу хорошо сошлись. Элли обожала ездить верхом, и ее тоже беспокоила аллергия. — В Штатах у меня аллергия была в основном на крестовник, — сказала она. Примечание. Крестовник — невысокая сорная трава или кустарник до 30 см с месистым облиственным стеблем но иногда и на лошадей тоже. Только теперь аллергия не очень меня беспокоит, потому что у докторов появились такие замечательные штуки, и они дают их вам от самых разных видов аллергии. Я отдам вам некоторые из моих капсул. Они ярко-оранжевые, и если вы не забудете принять одну перед выездом, вам и одного раза чихнуть не придется». Клаудио Хардкастл сказала, что это было бы чудесно. — А вот от верблюдов мне еще хуже бывает, чем от лошадей, — сообщила она. — В прошлом году я была в Египте, так слезы потоками лились по моим щекам всю дорогу вокруг пирамид. — А некоторые так реагируют на кошек, — откликнулась на это Элли. — И на подушки. Они продолжали разговор об аллергиях. Я сидел рядом с миссис Филпот. Высокой, худой и гибкой женщиной, говорившей в перерывах между кушаньями, которые она поглощала с завидным аппетитом исключительно о своем здоровье. Она дала мне полнейший отчет о своих разнообразных недомоганиях и о том, как озадачены были ее случаем многие выдающиеся представители медицинской профессии. Периодически она отклонялась от темы и из вежливости задавала мне вопросы, например, чем я занимаюсь. Я сумел уклониться от ответа, и тогда она сделала не очень настойчивую попытку выяснить, кого я знаю. Я мог бы вполне правдиво ответить — никого, но счел за благо воздержаться, тем более, что она вовсе не была снобом и не очень стремилась все это узнать. Миссис Корги, настоящее имя этой дамы я не разобрал, была гораздо более упорно в своих расспросах. Я отвлек ее разговором о всеохватном беззаконии и невежестве ветеринарных врачей. Все сложилось вполне приятно и прошло совершенно спокойно, хотя и скучновато. Позже, когда мы совершали довольно беспорядочный обход сада филпотов, Клаудио Харткастл пошла со мной рядом. Я слышала о вас от моего брата, без всяких предисловий сообщила мне она. Я удивленно взглянул на девушку. — Я не представлял себе самой возможности знакомства с каким-либо из братьев Клауди Харткастл. — Вы уверены? — спросил я. Казалось, мое удивление ее забавляет. — Между прочим, это он построил ваш дом. — Вы хотите сказать, что Сантоникс — ваш брат? — Сводный. Я не очень хорошо его знаю. Мы редко встречаемся. — Он замечательный, — сказал я. — Да, некоторые так о нем и думают. Я знаю. — А вы — нет. — А я никогда не бываю уверена. В нем сочетаются две стороны. Было время, он просто катился вниз. Никто не хотел иметь с ним никакого дела. А потом он, казалось, совершенно изменился. Он стал преуспевать в своей профессии, преуспевать неожиданно и необычайно. Похоже было, что он стал просто... Она замолчала, подыскивая слово. — Просто одержимым. — Я думаю, такой он и есть, именно одержимый. Потом я спросил ее, видела ли она наш дом. После того, как он был закончен, — нет. Я сказал, что ей надо побывать у нас и посмотреть дом. Должна предупредить вас, он мне не понравится. Я не люблю современные дома. Мой любимый период — времена королевы Анны. Примечание. Королева Анна, годы жизни 1665-1714, правила Англии, Ирландии и Шотландии с марта 1702 по август 1714, первый монарх Соединенного Королевства в Великобритании. Клаудия сказала, что собирается предложить кандидатуру Элли в гольф-клуб, и что они собираются выезжать верхом вместе. Казалось, они с Элли успели подружиться. Когда Филпот показывал мне свою конюшню, он сообщил мне парочку сведений о Клаудии. «Прекрасно находится верхом с собаками», — сказал он. «Жалко, что жизнь себе испоганила». «Неужели?» М -м, «Вышла за богатого, на много лет старше ее, за американца. лойд его звали. Не сложилось, расстались почти сразу». Вернулась и взяла свою старую фамилию. Не думаю, чтобы снова вышла замуж. Стала мужа-ненавистницей. Жаль. Когда ехали домой, Элли сказала. Скучновато, но мило. Милые люди, мы будем очень счастливы здесь, Майк. Правда ведь? Я ответил. Да, правда. Снял руку с руля и положил на руку Элли. Приехав, я высадил... Элли у самого дома и отвел машину в гараж. Идя назад, к дому, я услышал негромкое треньканье гитары Элли. Гитара у нее была довольно красивая, старинная, испанская, стоившая, видимо, целую уйму денег. Элли обычно тихонько пела под эту гитару тихим проникновенным голосом, очень приятным на слух. Я не знал большинства тех песен, что она пела. Отчасти это были американские спиричуэлы, как я понял. Другие — старинные ирландские и шотландские баллады, нежные и довольно печальные. Это была вовсе не поп-музыка и даже не что-то на нее похожее. Может, это были народные песни. Я обошел дом, поднялся на террасу и остановился у стеклянной двери, прежде чем войти. Элли пела одну из моих самых любимых. Не знаю, как она называлась. У нее был надолго запоминающийся, простенький, нежно-печальный мотив. Элли сидела, низко склонив голову над гитарой и, перебирая струны, выпивала слова тихо и проникновенно. — Так уж создан человек. В счастье ль, в горе ль жить свой век. Если это мы поймем, мир без страха мы пройдем. В череде бегущих лет мы рождаемся на свет. Ночью ли, днем, так мир сложен, кто-то к горю был рожден. Днем ли, в ночь, так мир сложен, кто-то к счастью был рожден. полный света их сердца, а другим — ночь без конца. Элли подняла глаза и увидела меня. — Почему ты так смотришь на меня, Майк? — Как? Ты смотришь на меня так, будто ты меня любишь. Конечно, я тебя люблю. Как же еще мне смотреть на тебя? Но о чем ты в тот момент думал? Я раздумчиво и правдиво ответил. Я думал о тебе, о том, как я впервые увидел тебя, стоящий под темной елью. Да, я вспоминал тот первый момент встречи с Элли. Удивление, взволнованность.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 Тот день, когда мы съездили на ланч к филпотом и так счастливо возвратились домой, был именно таким моментом. Но тогда я этого не понял, понял лишь потом. Я попросил «Спой-ка ту песенку про муху». И Элли перешла к веселому танцевальному мотиву и запела Бедняжка муха, твой летний рай Смахнул рукою, я не взначай. Я тоже муха, мой краток век. А чем ты, муха, не человек? Вот я играю, пою, пока Меня слепая сметет рука. Коль в мысли сила и жизнь, и свет, И там могила, где мысли нет, Так пусть умру я или живу Счастливой мухой себя зову. Ох! eli eli